Глава 17. Валерия. Истории об истинности и идеальных партнерах в мире нелюдей слишком преувеличены, я могу сказать об этом уверенно. И как Мия не старалась меня переубедить в обратном, на собственном примере я имела совершенно не то, что было обещано. Нет тяги, нет нежности и желания сделать так, чтобы твой партнер был счастлив, даже уважение утеряно и его больше не вернуть. Есть привычка, как и в простом человеческом браке. Словно прошло не полтора года, а полтора десятка лет, и ты живешь с человеком по инерции, совершенно не интересуясь его делами, желаниями, страхами, болью. Ведь вы так привыкли, а рушить старые и начинать новые отношения материально и душевно затратно. Надеюсь, и у меня будет такая козявка. Волчица с упоением тискала тему. Я не могла представить лучшую няню для своего сына и подругу для меня. «Обязательно будет?» «Да-да», — ворчала подруга. «Не каждый оборотень обретает счастье». «Ты точно встретишь свою любовь», — заверила я, стараясь переделать... Заверила я, стараясь переделать скопившиеся домашние дела. У малыша появились первые зубы. И из самого лучшего человеческого сыночка в мире он превратился в настоящего ворчливого волчонка. Спать и есть Тёма отказывался, кусал все, до чего дотягивались его пухлые ручки, и требовал, и требовал внимания. — Что-то не слышу я уверенности в твоих словах! — рассмеялась Мия. — Пупс, хватит кусать ему солить мои пальцы! Она попыталась отнять руку, но волчонок сразу отреагировал требовательным криком. — Поняла, поняла, держи! — вернула руку. — Лера, он же тебя съест! — Уже! — пожаловалась я, собирая разбросанные вещи. С трех до шести утра мне грызли указательный палец. — Так, Лер, брось ты эти вещи! Иди, выспись! — скомандовала Мия. — Ты уверена? — спросила я больше из вежливости. Волчица закатила глаза и фыркнула. — Иди! — И не стесняйся звонить, приду и помогу. Спасибо. Я скомкала собранные на кухне полотенца и окинула комнату радостным взглядом. Что можно еще прихватить в стирку? Лер? Голос подруги нагнал меня. Я услышу, если ты захочешь схитрить и взяться за уборку. Я хихикнула. Не возьмусь. Трехчасовой дневной сон показался невероятно сладким. Душ бодрящим и я готова была свернуть горы или хотя бы провести еще одну бессонную ночь. Мия не только посидела с малышом, но и каким-то чудом умудрилась навести порядок на кухне и в гостиной. Он еще и поспал час двадцать. «Мия, ты чудо!» Я нацеловывала пухлые щеки сына. «Звони», — сказала на прощание подруга. «Нет-нет, ты и так сделала очень много». Я закрыла входную дверь за волчицей. «Ну что, идем кушать? Что будем? Смесь или смесь? А может быть, смесь?» Достала бутылочку. «Как твои зубки, мой хищник?» Наливала нужное количество воды. Тема заулыбался, демонстрируя опухшие красные десна. «Скоро будешь настоящим волком! Станешь кушать мясо, а пока вот это!» Я потрясла емкостью с сухим молоком. — Кажется, тетя Мия вернулась. Наверняка что-то забыла. Это ее стиль. Оставила бутылочку на столе и перехватила малыша удобней. Распахивая входную дверь, меньше всего я ожидала увидеть на пороге его. — Ты что-то хотел? — спросила я не своим голосом. Так странно смотреть на лицо Эрила и знать, что под ним скрывается чужой человек. Наверное, я никогда не привыкну, что у моего супруга есть брат-близнец. На вопрос Адам не ответил, продолжая сверлить меня взглядом. — Извини, но у меня нет времени играть в молчанку. Теме пора есть. Я взялась за дверную ручку. Что ему нужно? К чему это гнетущее молчание? Адам никогда не приходил, если Эрила не было дома. Не заговаривал со мной, здоровался короткими кивками, если мы пересекались на территории стаи или у кого-то в гостях, и презрительно поджав губы, спешил уйти. В самом начале нашего знакомства я пыталась выстроить что-то хоть немного напоминающее цивилизованное общение, но ко всем моим попыткам Адам отнесся с насмешкой, в очередной раз доказывая, что я ему, если и не отвратительно, то совершенно безразлично. «Эрил мертв», — произнес он ровным тоном. Сказанные слова проникли глубоко под кожу ледяными иглами, оставляя после себя арктический холод. «Это же шутка!» Я сильнее прижала сына к груди. — Шутка? — переспросила, опускаясь с Тёмой прямо на пол, боясь не выстоять на непослушных ногах. Но Адам не слышал моего вопроса. — Я позабочусь о вас, — сказал беспривычной издевки в голосе. — Не понимаю. Я отказывалась верить услышанное. — Что значит мертв? Смотрела на мужчину снизу вверх. — Его убили. «Убили...» — повторила я одними губами, сглатывая ставший поперек горлоком. «Кто? Почему? Когда?» — сыпала вопросами. Сегодня вечером Эрил должен был вернуться со встречи». «Я еще не знаю. Лера, вставай!» Мужчина склонился и протянул ко мне раскрытые ладони. Я отрицательно покрутила головой. «Его помощь мне точно не нужна». «Ты никогда не приходил к нам домой!» Игнорировал приглашение брата на ужин, даже пропустил рождение Артема, передав подарок через Альфу, но сейчас лично принес весть о смерти моего супруга. Я улыбалась кривой улыбкой на окуканье сына, поглаживая его по спинке. — Почему ты не сбежал, как это делал в каждую нашу встречу? Зачем хочешь причинить мне боль? Едва сдерживала рвущиеся на волю слезы. — За что ты меня так ненавидишь, Адам? «Ты ошибаешься, Валерия!» Мужчина аккуратно подхватил меня и поставил на ноги, придерживая двумя руками за талию. «Я хочу помочь. Разделю с тобой жизнь, помогу воспитать волчонка. Мне не нужна твоя помощь!» Как мне хотелось обвинить во всех бедах этого мужчину. Невозмутимый, отрешенный, возвышался надо мной и смотрел пристально, будто я должна что-то понять из этого взгляда. «Отпусти!» Я повела плечом. «Спасибо, что сообщил мне новость». Не знаю, как мне удалось сказать все это спокойным тоном. Я уперлась ладонью в мужскую грудь. Она казалась мне обжигающе горячей. «Тебе пора». «Ты несправедливо ко мне», — произнес Адам. Я болезненно расхохоталась. «Ты сейчас хочешь поговорить о себе? Правда?» «Нет». Оборотень отступил под моим натиском. — Я хочу помочь. — Даже не скажешь, что тебе жаль? — спросила я, вновь захлебываясь эмоциями. — У вас так принято? Сразу после смерти? Сколько обидных и глупых слов вертелось сейчас у меня на языке. — Прости. Я выдохнула, схватилась за створку двери и толкнула ее. Адам не стал противиться моему желанию остаться одной, но я была уверена, что он не ушел, а так и стоял за дверью. Дальше происходящее казалось мне не настоящим каким-то нереальным, словно я была во сне или наблюдала со стороны. Я подогрела бутылочку со смесью, протянула ее сыну, гладила по спине малыша, шептала что-то, перекладывала вещи с места на место. — Тёма, — произнесла я севшим голосом, улыбнулась. — Что нам делать теперь? — спросила, и мне стало стыдно перед самой собой. Новость о смерти Эрила принесла лишь опустошение. Я была потеряна, сердце грохотало от волнения, в голове неприятно гудела, Но я не чувствовала той боли, что должна ощущать женщина, потеряв любимого. Даже слезы, выступившие на глазах, почти сразу просохли. Наверное, дело в том, что я не верила в смерть супруга. Какие бы в последнее время ни были напряженными наши отношения, но Эрил был моей парой, и отцом моего ребенка. «Милый, нам нужно прогуляться!» Собственный голос звучал откуда-то со стороны. Я накинула на сына легкую кофту и, не заботясь о своем внешнем виде, пошла к дому Альфы. Он скажет мне правду. Только дойдя к коттеджу у самого въезда в поселок, я поняла, что не знаю, дома ли сейчас Иван. В тот момент даже машина, припаркованная напротив строения, ни о чем мне не сказала. Дверь открыла молодая женщина, пара Альфы. «Проходи», — произнесла Марина с улыбкой. «Тебе нужна помощь?» Спросила, придерживая меня за локоть. «Как ты?» — добавила с сочувствием. Стыд опалил мое лицо. «Что мне ответить на последний вопрос?» «Ваш супруг дома? Я хочу с ним поговорить, если возможно». «Он скоро спустится. Мы как раз собирались обедать». «Хорошо». Я остановилась в небольшом холле. «Может, ты хочешь есть? Идем за стол!» Крепче придерживая вырывающегося малыша, я отрицательно помотала головой. Марина не оставляла меня одну. «Иван уже идет, я слышу шаги», — пояснила она, мимолетно взглянув на лестницу второго этажа. «Если хочешь, я присмотрю за волчонком». Мужчина появился, поправляя ворот футболки. «Не нужно», — отказалась я. «Валерия?» — привлекла мое внимание Марина. «Вам будет удобнее разговаривать. Подумай о нем». Она указала подбородком на ребенка в моих руках. «Зачем ему видеть слезы матери?» Альфа ожидал моего решения, а на его лице я все прочла без лишних слов и вопросов. Адам не соврал. Эрила больше нет. Разговор предстоял действительно сложный. «Если вас не затруднит...» Изменила свое решение и передала сына. — Я скоро вернусь, родной, — сказала ему тихо и помахала рукой. Иван проводил меня в небольшую комнату с рабочим столом. — Присядешь? — Нет. Я отказалась, хоть безумно хотела сесть или облокотиться на что-то. — Вы мне расскажете, что случилось? — спросила я. Мужчина оперся бедром на край письменного стола. — Приношу свои соболезнования, Валерия. — начал он. Эрил погиб в схватке с вампирами. Я до последнего надеялась, что Адам пошутил. «Разве таким шутят?» Я промолчала. Перевела взгляд на окно, где мне показалось, мелькнула тень, на мгновение заслонив яркие лучи солнца. «Что мне теперь делать?» Задала вопрос. «Нужно что-то организовать?» По... похо, раны. «Как же тяжело мне далось слово!» «Я... я не знаю, как мне поступать дальше, как паре. Как супруги. От тебя ничего не требуется. Только перенести горе и дарить своему сыну любовь. В словах Альфы я слышала теплоту. Мы не хороним своих братьев, — продолжил он. Наш обряд прощения идет из далекого прошлого. Тебе не о чем беспокоиться, Валерия. Я, как Альфа, простился с Эрилом. — Как-то не по-человечески. — А мы и не люди, — заключил Иван. — Не люди. В очередной раз согласилась я. «Куда можно будет прийти мне и сыну? Где мы?» «К алтарю селены. Там можно поговорить с ушедшим». «Мне никогда не привыкнуть». В висках пульсировало. Я нашла опору, ухватившись за полку книжного шкафа. «Что же будет дальше с нашими жизнями? Я здесь совершенно чужая. Никто». «Что мне делать теперь? Мы должны покинуть поселение?» Спросила вслух. Глаза мужчины округлились от удивления. Я хочу вернуться к родителям, Иван. Меня здесь никто и ничего не держит. Эта мысль так ярко вспыхнула в сознании и захватила меня, что я оттолкнулась от шкафа и сделала несколько шагов навстречу оборотню. Ты что такое говоришь, девочка? Мы твоя семья. Нет, ты можешь покидать поселение, навещать своих родных, пожалуйста. Только попроси, отвезут. Но твое место здесь. Артем один из нас. Но я не одна из вас. Мне здесь не место. Я до боли заламывала руки. Мне никогда здесь не было места. Сказала с горькой улыбкой и увидела в глазах Альфы понимание. Последний год я смогла здесь прожить только благодаря Мии. Ее забота ее доброта мне помогали. Но я знаю, что и об этом ее просили. Это не ее искреннее желание. — Эрил, он не любил меня, не любил нашего сына. Нас с супругом смело можно назвать соседями по комнате. Сказала правду и залилась краской стыда. — Господи, какой я ужасный человек! — выдохнула. — Простите меня, пожалуйста. Отступала. — Простите. — Как можно думать о себе сейчас? — спросила саму себя и бестолково закружилась на месте. — Ну, тише. — Оборотень перехватил меня и ощутимо сжал плечи, вынуждая остановиться. Я вскинула голову, силе сфокусироваться на мужском лице. «Дайте мне прожить простую человеческую жизнь, другой у меня уже не будет». И эта просьба показалась мне отвратительной, низкой и мелочной. «Нет, девочка, твоя судьба крепко переплетена с оборотнями. Если тебе нужна помощь, говори». Любой с удовольствием поможет. Эта фраза вызвала у меня гримасу недоумения. А сейчас ты устала. Тебе нужен покой. Все не так, как вы говорите. Я не вру. Спокойно ответил Альфа на мой выпад. Мне здесь не место. Повторила я упрямо. И мои слова уже были похожи на истерику. Все ваши разговоры об истинности, о верности, уважении, обожании — ложь и теперь я не понимаю, как купилась на это. Валерия. Отпустите меня к родным, Иван, мне нужна помощь. Мне нужно тепло родного человека, добавила я про себя и с силой дернула руки, освобождаясь от захвата. Ты устала, тебе помогут, я обещаю. Волчонок, испытания и для наших женщин, не говоря уже о вас, о людях. Только скажи, попроси. Моя Марина с удовольствием проведет время с ребенком. Мы можем взять Артема и на ночь. Ты выспишься. Нет! Я активно закрутила головой. Это мой сын. Вы его не заберете. Я бросилась к двери. Валерия. Альфа шел за мной. Я испуганно оборачивалась. Никто не отберет у тебя сына. Но я не слушала. Отдайте мне сына! Потребовала зло, забирая малыша из рук женщины. «Он мой! Я останусь, раз вопрос поставили под таким углом!» Мазнула взглядом по Ивану и поспешила покинуть дом. Входная дверь не с первого раза поддалась моим манипуляциям. Ладони покрылись испариной и подрагивали. «Вы заперли ее?» Выкрикнула я в испуге, но створка распахнулась, вытягивая меня на улицу, и я по инерции полетела в мужскую грудь. «Тише!» произнес голос над моей головой. Горячая ладонь распласталась на моей спине и прижала к твердой груди. Тепло. Вот что я ощутила, когда перестала вырываться, прекращая свои бесполезные попытки справиться с оборотнем. Адам крепко перехватил меня одной рукой, второй придерживал Артема. Я обессиленно уперлась лбом в мужскую грудь. Сквозь затуманенный взор смотрела под ноги, на носы нашей обуви. Валерия. Альфа разговаривал со мной, но я не все расслышала за ударами собственного сердца. «Никто не заберет у тебя ребенка. Ты не так меня поняла?» «Позже, Иван». Я ощутила вибрацию в груди Адама. «Ты ее напугал». Рокот в мужской груди продолжался, а я слушала его, словно завораженное. Мой организм решил сдаться и предать, и я не находила сил оттолкнуть ненавистного оборотня. И хуже того, нашла в его руках опору. Даже Тёма притих, не пытался схватить меня за волосы или вертеться в руках и с любопытством смотреть на все вокруг. Я скосила взгляд. Сын наблюдал. На детском личике отражался интерес. В уголках моих глаз запекло, и окружающий мир окончательно поплыл. Эрил старался избегать контакта с Тёмой, и для него сейчас было что-то новое. Дядя, что держался в стороне, Придерживал его и, кажется, наблюдал в ответ. Скинув голову, малыш растянул рот в широкой беззубой улыбке. И эта улыбка отрезвила меня. Я повела плечом, попыталась отступить. «Убери руки!» Я хотела сказать грубо, но с губ слетела умоляющая просьба. Адам никак не отреагировал на мои слова. «Валерия...» Альфа пытался достучаться до меня. «Ты вольна выбирать сама, где жить». «Но здесь тебе будет комфортней», — продолжал уговаривать. «Иван, оставь в покое девочку». К мужскому голосу прибавился женский, Марины. Она только потеряла любимого. Теплая ладонь коснулась моего предплечья. «Тебя проводить?» — поинтересовалась волчица. «Давай я тебе помогу. Останусь с тобой, если захочешь». Рука, все еще обнимающая меня, налилась свинцом. — Я провожу Валерию. Адам сильнее надавил между лопаток, и я невольно приближалась к мужчине. — Спокойно. Иван, Марина, добрый день. Звонкий голос Мии заставил всех умолкнуть. — Адам! — она налетела на оборотня ураганом. — Отпусти мою подругу. — О, Пупс! Мама с э, дядей чуть тебя не раздавили? Ох уж эти взрослые никогда не понимают, когда стоит остановиться. Не понимают, что всему нужно время. Доверием заручиться, потом дружбой, а уже потом устраивать перетягивание каната. — Лер, я возьму пупса? — спросила Мия игрива. Улыбнулась малышу. — Сладкий. Конфеточка. Кто такой вкусненький? Ее тон сменился, и она фыркнула недовольно. «Адам — Адам! Ладонь, распластанная на спине, вздрогнула. Мужские пальцы впились в лопатки. Но медленно расслабились, и на месте прикосновения я ощутила неприятную прохладу. «Я останусь с Лерой столько, сколько это понадобится!» Безапелляционно заявила подруга. «Идем!» — невнятно пробормотала я, наконец оказавшись в нескольких шагах от Адама. «Извините!» «Ты как?» — спросила Мия, едва поспевая за мной. Я сосредоточилась на цели быстрее вернуться домой и спрятаться за его стенами. От пристального внимания чужого мужчины. От его ничем не объяснимого желания помочь. От себя. «Ужасно!» — выдохнула я, переведя дух. «Словно схожу с ума».